Издательство «Эксмо» представляет Сабрина Киршнер Проклятие серебристых волков Читает Любовь Конева Посвящается Подме, в которой живет подлинное волшебство Пролог Рыбацкая хижина была небольшой Дверь давно покосилась, а два окна покрывала корка соли. Обветренные дощатые стены, как ветви старой ивы, клонились к морю. Перед хижиной на прогнившем деревянном пирсе сидел черноволосый мальчик. Он пристально смотрел на тихо плескавшиеся волны, на оранжевое предзакатное небо в безграничный простор океана. Мальчик рассеянно бросил в воду камень, и тот несколько раз с плеском отскочил от поверхности, прежде чем утонуть. Дверь хижины распахнулась, и из нее вышел мужчина с маленькой девочкой на руках. «Генри, мальчик мой, суп почти готов. Ты же хотел сходить к старине Бертлу и раздобыть хлеба». Мужчина улыбнулся и посадил девочку на пирс. У нее были такие же черные волосы, как и у брата, но глаза радостно сверкали. Генри, ты принесешь мне пирожки или леденцы?» Мальчик выпрямился и усмехнулся. Ты только о сладостях и думаешь, да? Отец с беспокойством переводил взгляд с одного ребенка на другого. Эви, дорогая, ты же знаешь, сколько стоят пирожки и леденцы. «Ничего страшного, пап! Я все сделаю! Схожу к боссу!» На лицо мужчины набежала тень. «Мне кажется, ты его избегаешь!» Он бросил многозначительный взгляд через плечо. «Что-то случилось? Я надеюсь, ты стараешься изо всех сил. Ты же знаешь, нам очень нужны деньги. Цель Петин предлагает тебе много, намного больше, чем мог бы предложить кто-то другой». Генри погладил сестренку по голове. «Не бери в голову. Всё идет как надо. И на леденцы мне денег хватит». Он с грустью посмотрел на море и на солнце, которое медленно катилось к горизонту последними лучами, освещая воды возле острова Ниблунд. Лучи задевали крыши крохотные деревушки и уползали дальше, в густой еловый лес, где их жадно поглощала густая тьма. Не успел отец возразить, как Генри прошел по ветхому пирсу к мощеным деревенским улочкам. Только когда бедная рыбацкая хижина скрылась из виду, он осмелился поднять глаза и взглянуть на лес. Вернее, на то, что за ним возвышалось, на гигантскую стену мерцающего тумана. Тонкая, но прочная, она отделяла расположенную на острове деревню от остальной части Неблунда, от легендарного парка развлечений «Мир историй». Чем ближе Генри подходил к туману, тем тяжелее становилось у него на душе. Мальчик солгал сестренке и отцу. Без работы в парке у него не было денег ни на леденцы, ни даже на хлеб. Те гроши, которые отец зарабатывал продажей рыбы, не позволяли им сводить концы с концами. А все из-за того, что они застряли на этом острове, отрезанные от внешнего мира и подчиненные прихотям безумного владельца парка. Генри сжал кулаки. «Пора прекратить эту игру». Он глубоко вздохнул и направился по тропинке капушки леса. Никто не решался заходить в густой лес, Дальше, чем на несколько сотен метров. Стена из тумана наводила на всех ужас, словно это была стена из стали и колючей проволоки. В поле зрения мелькали всего несколько жителей деревни. Вряд ли кто-то из них догадывался, что находится за стеной из тумана и холода или что происходит в парке. Однако они это чувствовали. Чувствовали его. Ощущали мощь Создателя тумана и держались от леса на расстоянии. И правильно делали. Генри собрался с духом, решительно раздвинул ветви и вошел в лес. Лес раскинулся перед ним, мрачный и непостижимый. Генри смотрел на переплетение ветвей, листьев и корней, пока, наконец, все не поглотил туман. Мальчик оказался в самой его гуще, а рыбацкая деревушка осталась позади, за его плотной пеленой. Чем дальше уходил Генри, тем увереннее он себя чувствовал. Он должен был это сделать. Ради своей семьи. Ради всех жителей острова. У него не было выбора. За туманом стали проступать очертания леса и контуры парка. Мира историй. Перемена была явной, почти ощутимой. Генри замер и поднял взгляд. Лес пришел в движение. Растущие из влажной земли лианы, как голодные змеи, цеплялись за ботинки, ползли вверх по ногам и хватали за руки. Генри испуганно барахтался, пытаясь освободиться. Но тщетно. Мальчика охватила паника. Он опоздал? Неужели он слишком долго колебался, слишком долго ломал голову над тем, как поступить? Неужели Генри разозлил босса? «Довольно!» Знакомый голос прорвал лесную тишину. Растения вздрогнули, отползли и исчезли в сверкающем тумане. «Это один из самых безопасных уголков парка, если я не ошибаюсь!» Как можно более непринужденно крикнул Генри. Своего собеседника он по-прежнему не видел. «Опять шутишь, а, мальчишка?» Рядом с ним возник Зоран Цельпятин. Он двигался бесшумно, как и туман. Генри испугался и призвал на помощь все свое самообладание, чтобы не убежать в страхе. Цельпятин стоял среди корней гигантского дуба, который все отчетливее проступал из дымки. «Ничего, недолго тебе осталось смеяться. Я-то думал, что ясно выразился. Но если это не так, я с радостью освежу твою память». Зоран злобно усмехнулся. Туман позади него продолжал рассеиваться. В дымке мелькнули две красные точки, и показалась голова огромного волка. Одно ухо было порвано, а из пасти исходил такой сильный запах гнили, что Генри ощущал его даже на расстоянии. Волосы мальчика встали дыбом. От его самообладания не осталось и следа, и он, спотыкаясь, попятился назад. «Не надо! В этом нет необходимости, правда, босс?» «Насчет амулета не волнуйся, я все понял. Его нужно вернуть в мир историй. Я выманю его у девчонок, как ты хотел, и...» Волк прыгнул и встал прямо перед Генри. «Все в порядке. Место. Сидеть. Хороший волк. Послушный». Генри поднял руки, успокаивая зверя. «Мне очень жаль, Зоран». То, что случилось с амулетом, было грубой ошибкой. Я не должен был упускать его из виду. Мне следовало давно принести его обратно, но я был так занят. То отец, то рыбалка...» Волк уткнулся носом в кожаную куртку Генри и угрожающе зарычал. «Тише, тише! Я уж было решил, что ты меня избегаешь». Зоран пригрозил пальцем, сверкнув серебряным кольцом с изображением головы сокола. «Как тебе такое в голову пришло, скажи на милость!» Генри стоял, прижавшись спиной к дереву. О побеге не могло быть и речи. «Амулет нужно доставить обратно в парк. Он должен вернуться к своему законному владельцу, то есть ко мне. И немедленно...» «Ты сделаешь все необходимое!» «Чего бы это ни стоило!» Тихо произнес Зоран, не отрывая взгляда от кромки леса. В подлеске среди обрывков тумана сверкало все больше пар красных глаз. «В противном случае я больше не гарантирую безопасность твоей деревни и ее жителей!» Владелец парка сделал паузу, пока Генри отчаянно пытался Увернуться от острых волчьих зубов. И еще кое-что. «Все, что скажешь, Зоран», — испуганно выдавил Генри. «Если тебе не удастся отобрать у этих дурочек мою драгоценность, приведи их ко мне. Уж я-то найду способы и средства. Я их всегда нахожу». Владелец парка обернулся, схватил волка за загривок, и зверь покорно присел. Генри отпрянул в сторону. — А ты, мой дорогой, ты же не совершишь такую же глупую ошибку, как твой чешуйчатый морской товарищ. Мы друг друга поняли? Ты будешь охранять мое меховое драгоценное сокровище. В противном случае пострадают твои сородичи. Уж поверь. Если вам не удастся одолеть парочку школьниц, что же будет, когда всего через несколько недель парк откроет свои двери для всех желающих? Он резко отпустил волка. Зверь встрепенулся, посмотрел горящими глазами на Зорана и, оскалив зубы, мрачно произнес — Предоставь девчонок мне. Отправь их обратно в парк, но на этот раз в мое царство. Генри вытаращил глаза. Он говорит, говорящий волк. Он и правда... Ах! Генри истерично рассмеялся. «Хочешь, чтобы я снова открыл врата мира историй для девочек?» Пустил их обратно в парк?» — задумчиво пробормотал Зоран, не глядя на Генри. «Неплохая идея. А вдруг у вас, волков, ничего не получится?» «Ну, с оленей магией волк жадно облизал клыки. С ней мы стали бы неуязвимы и с легкостью отобрали бы у девчонок-амулет. «Оленья магия», — повторил Зоран. «Этот план повлечет за собой последствия для всего леса. Однако, возможно, именно такого приключения заслуживают наши две воровки». Погруженный в свои мысли, он взъерошил шерсть волка. «Превосходно!» Генри прокашлялся, чтобы обратить на себя внимание. «Я не уверен, что нужно так сильно давить на девочек. Это могло быть простое недоразумение. Такое случается. Если морская царица Аванда передала им амулет, у нее, несомненно, были на то причины». «Морская царица хочет разрушить мои планы». А эти две школьницы из интерната ей помогли. Зоран, продолжая держать волка за загривок, сжал кулак. Животное взвыло. Это мой парк. Дело всей моей жизни. Никаких ошибок и проблем я больше не потерплю. Ясно? Вкрадчиво, едва слышно, произнес Цельпетин. Туман за его спиной подполз ближе, а вместе с ним и змеевидные растения. У Генри по спине пробежал холодок. Он сглотнул. «Хорошо. Как скажешь, босс». «Ты отправляешься немедленно», — сказал Зоран, пронзив его взглядом. «Уже темнеет. Покидать остров небезопасно. Садись на корабль» и ты получишь мою особенную посылку прямо сейчас, удовлетворенно произнес Цельпетин. Особенную посылку? Генри вздрогнул. Почему-то это звучало не слишком заманчиво. Стая могущественных теневых волков, воссоединившаяся в моем парке. Перед самым открытием. Волк содрогнулся. Генри озадаченно нахмурился, а Цельпетин стремительно скрылся среди корней старого дуба. Мальчик и волк остались одни. Зверь злобно зарычал. — Не хотел бы я оказаться в твоей шкуре. Генри чувствовал себя беспомощным и неспроста. Раздался гневный крик сокола, и волк рысью унесся прочь в переплетение клочков тумана и коварных лиан.